В то время, как один из научных гениев, Томас Эдисон, даже не допускает мысли о материальной пользе воздухоплавания, воздушный путешественник с пронзительными черными глазами несет в народные массы идеи о необычайной практичности летательных аппаратов, причем очевидцы видели эту практичность своими глазами, убеждались в ней. В этой рекламной акции демонстраторы новых технических возможностей и заманчивых перспектив намекали на то, что победителями в будущих войнах будут те, кто обеспечат себе военную мощь в небе правильнее даже сказать, что они подавали обществу идею о летающем оружии. По времени суток полёты и беседы населения с пилотами распределялись так: 25% их приходилось на 9 часов вечера, 20% на 10 часов, 15% на полночь. Иногда это происходило перед рассветом. Если же учесть, что большинство потенциальных очевидцев засыпают в обратной прогрессии, что с каждым часом ночи их становится на улицах всё меньше, и что число свидетелей начинает увеличиваться после рассвета, то выходит, что главное время активности навигаторов ночь. Абсолютное большинство простых смертных спит в последние часы ночи перед рассветом, даже те, кто считает себя прирождёнными совами. Но перед рассветом дережабли тоже наблюдали. То есть по той же логике получается, Что к этому времени активность леповодов даже возрастает. И эта активность сходит на нет после рассвета или, как говорят в народе, с первыми петухами. Животные при приближении к дережаблям и их пилотам ведут себя странно. Например, лошади встают как вкопанные и боятся сделать шаг даже в их сторону. Эти рекламные агенты летательных аппаратов не оставляют исследователю шанса выглядеть серьёзным. Тот, кто берётся за анализ Фляпа, видит: это всё похоже на какое-то надувательство. И пилоты несут чушь про сжатый воздух и антигравитационную проволоку. И сами летательные аппараты летают в невиданном количестве разнообразия. А самое главное, всё это представление рассеивается, улетучивается, заканчивается без следа с рассветом, в частности и с концом фляпа в целом заканчивается в ляп и ровном счётом ничего не остаётся от армады дирижабли и энергичных изобретателей, которые загодя обхаживали адвокатские конторы и подготавливали публику к правильному восприятию театрального действа. Отыграл оркестр, опущен занавес, уехали актёры, и наступает тишина до следующего фляпа представления. Было бы проще, спокойнее, понятнее, если бы не эти странности. Они выводят нас из тихой гавани обычные истории, где всё так ясно и основательно. Ум как бы зависает в пространстве, не зная, куда ступить, как связать факты, с чем их связать. Земля под ногами разъезжается маленькими кусочками, а из трещин между ними бьёт свет этих странных державлей. Может, бы выкинем этот бред из головы? не будем принимать его во внимание и пойдём дальше, как будто нет всех этих газет, как будто не было удивления и ажиотажа, охватившего в 1897 году население десятков городов Америки. До того, как над Чикаго полетели первые эти дирижабли, чикагские репортёры вовсю высмеивали своих коллег, легковерных провинциалов, но потом и газета Чикаго вынуждена были реагировать на сообщения своих читателей. Может быть, нам отмахнуться от этого фляпа с закрытыми глазами перевернуть эту страницу истории, направиться прямым курсом навстречу инопланетянам и летающим тарелкам? Но тогда остается ощущение неполноценности нашего исследования, недосказанности, недоделанности, и оно никуда не уйдет. Наоборот, оно будет все громче и настойчивее спрашивать, а вдруг там раньше были какие-то важные намеки, детали, без которых мозаика-то вся не сложится». Эти маленькие звенья, если мы их небрежно растеряем, и вправду не дадут нам собрать общую цепь событий, историю. И тогда может всё-таки не торопиться, продвигаться шаг за шагом, ничего не упуская из виду. В конце концов, наступит очередь и гуманоидов с тарелками, ведь мы никак не пройдём мимо их.